Ишь, она меня любит?» «Конечно, мальчик мой!» И она несколько раз повторила с нежностью. «Конечно, мальчик мой!» Каждое слово давалось ей с трудом, и она добавила. «Пусть Господь решит!» Наконец, когда я наклонился к ней, она погладила меня по голове и сказала. «Храни вас Бог, дети мои!» «Храни вас, Бог, обоих», а затем впала в какое-то сонное оцепенение, из которого я уже не пытался ее вывести. К этому разговору мы больше не возвращались. На другой день матери стало лучше, я отправился на занятия, а те полупризнания словно бы забылись. «Да и что еще я мог добавить тогда для себя?» В любви Алисы ко мне я не сомневался ни на мгновение, а если бы даже и возникла хоть тень сомнения, она навек исчезла бы из моего сердца после печального события, которое случилось вскоре же. В один из вечеров моя мать тихо угасла, почти на руках у меня и мисс Эшбертон. Сердечный приступ, который унес ее, поначалу не казался сильнее тех, что бывали раньше. И тревогу мы почувствовали лишь перед самым концом, поэтому никто из родных даже не успел ее застать. Первую ночь возле нашей дорогой покойницы мы провели также вдвоем с ее старой подругой. Я очень любил мать, и помню, был очень удивлен, что, несмотря на слезы, в глубине души я не чувствовал особой печали. Да и плакал я больше от жалости к мисс Эшбертон, которая была безутешна от мысли, что ее подруга, будучи намного моложе ее самой, поспешила вперед нее предстать перед Богом. Тайная надежда на то, что это скорбное событие ускорит наш с Алисой брак, была во мне несравненно сильнее, чем чувство горя. На следующий день приехал дядя. Он передал мне письмо от своей дочери, которая прибыла вместе с тетей Плантье еще днем позже. — Жером, друг мой и брат, — писала она, — мне так жаль, что я не смогла сказать ей перед смертью несколько слов, которые принесли бы ей то великое успокоение, коего она так ждала. — Пусть же простит меня, и пусть отныне один только Бог ведет нас обоих. Прощай, бедный мой друг. Твоя нежнее, чем прежде, Алиса. Что могло означать это письмо? Что это могли быть за слова, по поводу которых она так жалела, что вовремя не сказала их, если не те, где она ясно определяла бы наше совместное будущее? Впрочем, я был тогда слишком юн, чтобы немедленно просить ее руки. Да и нуждался ли я в обещаниях с ее стороны? Разве не были мы уж как бы обручены? Для близких наша любовь не являлась тайной, ни дядя, ни тем более моя мать не чинили нам никаких препятствий. Напротив, дядя вел себя со мной, как с родным сыном. Пасхальные каникулы, наступившие через несколько дней, я проводил в Гавре, в доме тети Плантье но завтракал и обедал почти всегда у дяди Бюкалена. Тетя Фелиция Плантье была добрейшей женщиной, однако ни кузины, ни я не были с ней в особенно доверительных отношениях. Она пребывала в какой-то вечной суете, все ее движения были отрывистыми и беспорядочными, а голос начисто был лишен плавности и выразительности — Среди дня она могла, застигнув кого-нибудь из нас врасплох, затискать в объятиях, столь бурным было ее переполнявшее чувство привязанности к нам. Дядя Бюкален очень любил ее, но достаточно было один раз услышать, каким тоном он разговаривал с ней, чтобы мы явственно ощутили, насколько ближе ему была моя мать». «Бедный мой мальчик», — начала тетя однажды вечером, — «не знаю, что ты собираешься делать этим летом, но я бы хотела знать твои планы, чтобы решить, чем я сама буду заниматься. Если я могу быть тебе чем-нибудь полезной...» «Я как-то об этом еще не думала», — ответил я. «Наверное, отправлюсь куда-нибудь попутешествовать». Она не унималась. «Просто имей в виду, что у меня тебе будет ничуть не хуже, чем в фангизмаре. Конечно, если ты поедешь туда...» к твоему дяде и жульете им будет очень приятно. Вы хотите сказать Алисе? Разумеется, извини ради Бога. Поверишь ли, но я почему-то вообразила, что ты любишь Жульету? И только когда твой дядя все мне рассказал, примерно с месяц назад, «Знаешь, я очень люблю вас всех, но не слишком-то знаю, какие вы. Мне так редко удается вас видеть, и потом я совсем не наблюдательна, у меня совершенно нет времени на то, чтобы спокойно разобраться в том, что меня не касается. Я видела, ты всегда играешь с Жюльеттой, ну и подумала, она ведь такая милая, веселая. Да, я до сих пор охотно играю с ней, но люблю все же Алису». «Ну и прекрасно, замечательно, люби на здоровье. Я же, пойми, просто почти совсем не знаю ее. Она такая молчаливая, не то что ее сестра. Но уж если ты выбрал именно ее, то наверняка у тебя были на то какие-то веские причины». «Но, тетя, я вовсе не выбирала ее, чтобы полюбить». И мне даже в голову не приходило, что нужно иметь какие-то причины, чтобы... Ну, не сердись, Жером, право, я не собираюсь хитрить с тобой. Вот теперь из-за тебя забыла, о чем хотела сказать. Ах да, слушай, я, конечно же, уверена, что все это закончится свадьбой. Но у тебя траур, у тебя сейчас все-таки э, не полагается сейчас обручаться. Да и молод ты пока еще». Я и подумала, что твое нынешнее присутствие в фангизмаре без матери может быть превратно истолковано. — Тетя, но я же именно поэтому и сказал, что собираюсь путешествовать. Да — Да-да, так вот, мой мальчик, я подумала, что все уладится, если рядом с тобой буду я, и поэтому я так все устроила, чтобы часть лета у меня была свободной. Мне достаточно было бы попросить мисс Эшбертон, и она бы охотно приехала. Я уже знаю, что и она приедет, но этого мало. Я тоже там побуду. Не подумай, я и не претендую на то, чтобы заменить твою мать, бедняжку. Здесь она вдруг начала всхлипывать, но я смогу помочь по хозяйству. В общем, ни ты, ни дядя твой, ни Алиса ничем стеснены не будете. Тетя Фелиция заблуждалась относительно пользы от ее присутствия. По правде говоря, если нас что-то и стесняло, то только это. Как ею и было обещано, она с июля обосновалась в фонгезмаре, куда вскоре переехали и мы с мисс Эшбертон. Вызвавшись помочь Алисе в хлопотах по дому, она наполняла этот самый дом прежде такой тихий, несмолкающим шумом. Усердие, с каким она бралась за то, чтобы нам было хорошо с ней, и чтобы, как она говорила, все уладилось, настолько нас подавляло, что мы с Алисой не знали, как себя вести в ее присутствии и чаще всего сидели точно воды в рот набрав. Должно быть, она сочла нас очень угрюмыми и нелюдимыми. Но даже если бы мы ей не молчали, разве она смогла бы хоть что-то понять в нашей любви? А вот Джульетте с ее характером, напротив, оказалось довольно легко приспособиться к этому буйству чувств, и потому к нежности, которую я питал к тете, примешивалась некоторая обида на то, что младшая ее племянница пользовалась у нее совершенно очевидным предпочтением. Однажды утром, получив почту, тетя позвала меня. — Жером, бедняжка, если бы ты знал, как я расстроена, заболела моя дочь и просит срочно приехать, так что мне придется покинуть вас. Терзаемый неуместной щепетильностью, я тут же отправился разыскивать дядю, дабы выяснить, приличествует ли мне оставаться в фангизмаре после отъезда тети. Но после первых же моих слов он прервал меня, воскликнув. Чего только не выдумает моя несчастная сестра, чтобы усложнить простейшее дело. Да с какой это стати ты вдруг от нас уедешь, Жером, ведь ты для меня уже почти как сын родной. Таким образом, тетя не пробыла в фангизмаре и двух недель. С ее отъездом в доме опять все пошло по-старому, вернулось прежнее спокойствие, которое так напоминало счастье. Траур мой совсем не омрачал нашу любовь, но делал ее строже, серьезнее. Началась размеренная, неторопливая жизнь, в которой словно в пустом амфитеатре было отчетливо слышно малейшее биение.